Глава 5. О том, что он будет делать, на море каши начал размышлять уже на полпути к дому мастера Шутимара. Нет, состоянием любви к ближним старейшина светлой общины переболел лет в 15, но бросать в беде людей, с которыми только вчера сидел за одним столом, для того, чтобы проделать подобное, нужно было быть пастырем. И не надо про светлый путь, первое, чему учат в храме, не фиксироваться на эмоциях. К тому же, дети. Покойного, вероятно уже Тай Амиши, на море знал лично и уважал хотя бы за то, что после службы тот решился создать семью. Младший брат старейшины после завершения карьеры способен был лишь поститься и молиться. Малышка Саиль выросла весьма решительной особой, что для детей-пастырей – редкость. Другое дело – ее спутник. При мысли о мальчишке на море едва не споткнулся. Есть в людях характерные черты, которые может заметить лишь одаренный, тот, в чьей крови свет живет от рождения. На море, например, не испытывал ни малейшего усилия, отличая южанина от северянина, приезжего из Миронги, отрожденного в Тусане, человека, всю жизнь плавающего по Тималау от того, кто ни разу не выбрался дальше одной единственной пристани. В юном волшебнике отчетливо проступал след иного общества, другой системы ценностей, навсегда отпечатавшейся в движениях, осанке, поставе головы. Тай Келли без лишних раздумий отнес мальчика к потомкам светлорожденных, но ему простительно, пастырь весь в трудах. А вот на море разглядел намного больше. Невысокородный. Чужак. И хорошо, если из Каштадара. Кто учил его и чему выучил? Загадка. На море резко сбавил шаг и бочком протиснулся мимо группы мужчин в серых халатах, пошитых из того же материала, что и рудничные робы. Горняки вяло бухтели о безответственности смотрителей, готовых за горсть руды людей в пекло загнать. Но поскольку жертв оказалось всего две и смотритель, дальше разговоров дело не шло. На море тайком перевел дух. Что такое бунт среди печатных, он знал не понаслышке. Так уж получилось, что для работы в горах не годились люди, избавленные храмом ото всех соблазнов, не принимала их земля, а свободные граждане в шахты не желали. Вот и приходилось пастырям балансировать между бесполезной послушливостью и неудобной полезностью. Обычно все получалось замечательно, но уже если сорвалось упоров – держись. Никакие разумные доводы на толпу не действовали. Дом Шутимара стоял с открытыми воротами, демонстративно дожидаясь хозяина, все еще числящегося среди живых. Траур полагалось объявлять на третий день. На море вошел, приглашение не требовалось, и осмотрелся. В дворе собрались члены семьи и немногочисленные, день на работе все сочувствующие. Женки рудничных мастеров не стройно охали. Старший сын мастера, молодой стражник, потерянно топтался у ворот. Проявлять сочувствие к близким ему не позволяли печати, а в знании традиций парень оказался не силен. В результате толку от нового главы семейства не было никакого. Мальчик-чародей, тот самый, который «моя твоя не понимай», почти без акцента объяснял детям покойного, что им надо проявлять мужество и поддерживать мать. Племянница молча сидела рядом с вдовицей, держа убитую горем женщину за руку. Казалось, что прикосновение – единственное, что не позволяет душе бедняжки отлететь. Похоже, что больше всего пользы тут от малолетних белых. Соседи привели во двор матьлу луши Гарба, потомственного горняка, единственного из многочисленного семейства, кто задержался на этом свете. Та сунула вдовице в руку стопку погребальных одежд. «Мой-то детей не оставил», – прошмакала старуха. «Может, и к лучшему это». Рахель оттолкнула подарок. «Трех дней не прошло, никто не видел его мертвым». «Их никто потом не видит», – покачала головой старуха. «Горы едят людей». «Подождем». — проговорила сидящая рядом девочка. — Спешка в таких делах неуместна. Старуха согласно кивнула и устроилась рядом со своим тряпьем на коленях. На море заглянул на кухню. Там соседские молотки готовили семейству простой ужин. Прошелся по дому, замужняя дочь давы с подругами наводила порядок, снимала цветастые занавески и занавешивала зеркала. Во двор старейшина вернулся, чувствуя себя неуместным, как фазан в стае нахохлившихся голубей, и едва не споткнулся о длинный, набитый землей ящик. «Это что?» поинтересовался он у старшего сына. Ему показалось проще иметь дело с печатным. Мама цветы сажала. Убрать бы, ни к чему теперь. Рядом словно с полох возникла племянница. Цветы будут, твердо сказала она. И память будет светлой. Он пожертвовал собой, чтобы спасти множество людей. Нам следует ценить и уважать его выбор. Господь призывает всех, но не всем удается уйти к нему так достойно. И взрослый печатный не усомнился в словах ребенка. Настолько уверенно и сознанием дела это было сказано. На море понял, что не нужен здесь. Благодать не зашла на этот дом. Господь не оставил детей своих в горести и печали. Даже обидно как-то. Почему он сам-то не чувствует готовности принимать будущее так спокойно и бестрепетно? Возможно, потому что знает намного больше? Захотелось немедленно разделиться с счастливчиками это бремя или попросить избавить от него, но на море сдержался. Недостойно старейшины перекладывать проблемы на простых общинников. Лучше сосредоточиться на практической стороне, например, проследить, чтобы и смотрители не пытались выгнать семейство из казенного жилья, хотя бы до окончания траура. В конце концов, новым работникам приехать попросту неоткуда. Он присоединился к квартальному старшине, обсуждающему с молодым стражником проблему пайков и очередности. Вдруг и в самом деле придется тризну справлять. На море подозревал, что у общества через три дня найдутся проблемы поважнее, но не хотел, чтобы одна беда стала причиной другой. Пусть все идет по правилам. Суета улеглась, люди вспомнили свои роли, как-никак редкий месяц без похорон, и некая необычность начала резать на море глаз. Он мог поклясться, что любящая племянница вовсе не огорчена смертью дядюшки, да и ее спутник не выглядел шокированным. А ведь для него все происходящее на шахтах в нове. Нет, девочка вела себя безупречно, сердечным участием к людям и смирением перед обстоятельствами, но душевной боли старейшина в ней не чувствовал. Чужак же вообще с трудом вспоминал, как именно следует реагировать на происходящее. Он ждал чего-то так напряженно и отчаянно, что на море захотелось оглянуться. Стремление постигать суть мироздания в крови, отмеченных светом, иногда доходит до смешного. На море понял, что не сможет есть и спать, если не узнает причину замеченной странности. Может, дети поссорились с покойным? Нет, тогда хотя бы один ощущал чувство вины. Такую пугающую решимость на море встречал только у опытных пастырей, способных идти к цели, невзирая на обстоятельства. Но где дети и где храм, и что в таком случае цель – И ведь не подойдешь, не спросишь». Помаявшись между велением натуры и предчувствием неприятностей, на море решил зайти издалека. Старейшина подошел вдове, принес соболезнования и уверил в поддержке общины, выслушал традиционные приветствия и мягко попенял мальчику. «Со вчерашнего дня ваше владение Саариотским серьезно улучшилось, не иначе свежий горный воздух вам помог. Возможно, вы найдете минутку, чтобы ответить на те вопросы, что мы пытались вам задать». Маленький волшебник посмотрел на на море взглядом, начисто лишенном детской невинности, тем паче, почтение к старшим. А зачем? Нагло поинтересовалась чужеземная шпана. Понапросто волновать таких уважаемых людей? Меньше знаешь, крепче спишь. На море не сразу нашелся, что на это ответить. Вдова бледно улыбнулась. «Глубоко уважаемому тайкели очень сложно что-то объяснить. Почему бы не забыть о строгих правилах сейчас?» Она всклипнула. «Когда на нас столько навалилось». И на море, скрипя сердце, вынужден был признать, что в отношении старшего пастыря блаженное неведение – лучшая стратегия. В запутанных требованиях традиции и уложения Тайкелли ориентировался с трудом, а потому постоянно всего опасался. Однако оставлять лукавство без порицания нельзя. «Только из уважения к вам, госпожа Тимар, но мальчик должен понимать, что поступает скверно, очень нехорошо, ибо сказано – Добрым соседям нечего скрывать друг от друга, ровучительно произнес старейшина и осекся. Куй то такое доверие и понимание. Какие добрососедские отношения, когда в амбарах овса на неделю, а осветительного масла на четыре дня? Будь на месте городоправителя кто-то более решительный, чем Антуля, горожане уже сейчас дрались бы за призрачную возможность оказаться в числе избранных. Но светлорожденный не пожелал делать выбор, либо не видел в нем особого смысла. На фоне упорного молчания храма ложь мальчика выглядела невинной шалостью. Что же это получается? Чужой ребенок все это тоже понимал? И отводил им глаза, как младенцам, не желающим ложиться спать без погремушки? На море поднял на мальчика растерянный взгляд и натолкнулся на спокойную, удовлетворенную улыбку, которой не место было на детском лице. Юный мак улыбался, а люди замолкали, и внезапная тишина охватила Кунгхарн, как пожар. Впервые за долгие годы на море понял, что ему не интересно знать, в чем причина этого явления. Старейшина светлой общины сложил пальцы в молитвенном знаке и крепко зажмурил глаза. Ветры пели над Кунхарном, небеса и горы вели неспешный рассказ на языке, доступном только прорицателям. Лючана напряженно вслушивался в их шепот, а вот у Саиль торжественно внимать стихием не получалось. «Какой позор!» – вздыхала она. – «Даже пресных лепешек для гостей на печь не из чего! Никогда в нашем доме такого не было!» «С чего тут создавать запасы?» – пожимал плечами провидец. Тут пайки взрослому в обрез и другой еды достать неоткуда. «А купить?» – наивно удивилась Саиль. «У кого?» – усмехнулся Лючана. «Ваш император нарочно велел перебить здесь весь скот, а сады вырубить». «Мастера говорили про овец», – напомнила девочка. «Угу. Вот только как за ними ухаживать, никто не знает». Саиль оглядела собравшийся в тетином дворе народ, прозревая новые смыслы. «Будет голод?» «Будет бунт». «Если бы не твой дядя, он начался бы уже сегодня. Помнишь, я говорил тебе про историю?» «Так вот, она все еще не завершена». «А потом городоправитель привезет зерно севера?» — с надеждой уточнила Саиль. «Он не найдет туда дороги», — покачал головой Лючана. «И проводников тоже не найдет. Уцелевшие горцы ушли из ожерелья». «Что же получается?» — похладел Саиль. «Мы в ловушке?» В этом весь смысл спокойно подтвердил провидец. Для нас нет другого спасения, кроме как восстановление пути по этому перевалу прямо сейчас. И для кунхарна тоже. Мимо серой смерти. Да. И тогда никто не умрет. Саиль нехотя признала, что это честный обмен. Спастись вместе со всеми, либо со всеми же и обратиться в прах. Она не будет роптать. Лючана, как и полагается провидцу, обозначил пределы грядущего. И теперь следовало дождаться, когда оно появится из небытия. Осталось уговорить тетю соблюдать спокойствие, удержать всех от необдуманных поступков. Саиль справится, нашепчет им в уши, напоет колыбельную. Она знает, что сможет. И пусть благословенный покой окутает их сердце. Вот только надо ли это? Не рассердится ли провидец? Вдруг именно невинные слезы открывают ворота в рай? Что еще мы можем сделать? Довериться судьбе. Давешний гость подошел ближе, явственно пытаясь разобрать их разговор. Как это невежливо подслушивать. Тем более приставать с упреками к родственникам покойного, чуть ли не на поминках. Ну да ладно, ведь не объяснять же ему, что это все игра, и дядя непременно вернется. Саиль запретила себе думать о потере, мысленно перепрыгнула момент разлуки и уже готовилась к новой встрече. Было в этом что-то неправильное, но она не хотела понимать, что. Возможно, день назад упомянутое вскользь бедствия было бы неизбежно, но не сейчас. Они верили свои судьбы Господу, их души чисты, а воля тверда. Теперь все по воле Божьей. Провидец тонко улыбнулся. Саиль проследил его взгляд. Над горами вставало зеленое пламя.